«Я — холоп твой», — писал Матвеев государю, — «хочу быть прав размолвкую лекаря Давыдка и человека моего Карла Захарка. Перед твоими боярами Захарка расспрашиван и пытан, и сказал, что в то время, как я с доктором Стефаном и с Пафарием читал книгу, он, Захарка, за печью уснул и захрапел» и будто я, услыхав его храпенье, схватил его за волосы и толкнул через порог. Но он ничего не сказал с пытки о приходе злых духов. Ясно, что вор Давыдка это выдумал. А хотя бы Захарка и сказал, что видел злых духов, то верить нечему, надлежало бы допросить его, как он нечистых духов мог видеть, каковы их образы, и почему он знает образ духов нечистых. А вор Давыдко почему не сказал, что мы читали в черной книге, какие дела и какие слова слышал он в чтении, и чему меня и сынишку моего с пафари учил? У карлы Захарки два ребра переломлены, но переломил их ему Иван Соловцов, с которым он играл, а не от моих побоев он был болен. Злые духи сказали, что есть у вас в комнате третий человек, то есть Захарк. Но сам Захарк показал, что трое нас читали черную книгу. Я, доктор Стефан и Спафарий, и я не знаю, кто очелся, духи ли, проклятые и низверженные, или воры. Давыдка и Карла четырех человек считают за три. Захарка сказал, что спал за печью, а у меня в той палатишке за печью спать нельзя. Две стены у печи свободны, третья печью приделана к самой палатишке, и промежка нет, а четвертая стена у той печной устье. Захарка же сказал, что он спал и храпел, как спящему человеку возможно слышать, кто что говорит». Или человеку храпление свое слышать? Спафари меня не учил не только что богопротивному чему-нибудь, но и ничему. Недоучение было в ваших государских делах. А сынишка моего учил по-гречески и по-латыни литером малой части. А книги я читал и строил в домишке своем ради душевной пользы, и которые Богу не противны. А служа вам, великим государем, сделал книги с товарищами своими и с приказными людьми, и с переводчиками в посольском приказе, какие они бывали, и ныне на свидетельство моей и их работы в посольском приказе. Доносят на меня, будто я многие взятки брал и тесноту своим людям чинил, Покупал отчины теснотою. Но из городов и уездов, которые я ведал в приказах, «Никто тебе на меня челом не бивал, и вперед бить не будет!» Когда я ехал в ссылку некоторыми из этих городов, то, кроме приятства и подаяния пищи, как подают убогим и разоренным, не слыхал на себя никакого нарекания. Служил я деду твоему и отцу в полковых службах. Когда ратные люди пошли из-под Львова, и пришла самая нужда — отец сына, брат брата мечет. И пришел холод и голод, солдаты, стрельцы и дворяне, пушки и всякие ратные припасы покинули на степи и разбежались. Боярин Бутурлин пошел скорым походом, а меня оставил с пометанными пушками и запасами на степи, и я с остальными людьми, впрягаясь сам, под пушки все пятьдесят девять пушек и с запасами допроводил до Белой Церкви и до Москвы. Как под конотопом упадок учинился вашим государским людям, и отступили воеводы к путивлю, окоп, обоз, образец и путь строил я, холоп твой» и отошли в Путивль в целости, а когда князь Алексей Никитич Трубецкой хотел идти в черкасские города, и ратные люди, не хотя идти, учинили бунт и привели его в боярина за Япончу, то я стрельцами его отнял. Прежде взятия Астрахани, писал я к отцу твоему в Троицкий поход, чтоб вора Стеньку Разина из Астрахани не отпускать для многих его воровских причин, как он первое ходил на море. Я с цесарскими посланниками договор учинил, чтобы вас, великих государей, вперед писать величеством, а не присветлейшеством, Я с польскими и шведскими послами договорился, чтобы они перед вами не сидели в шапках и шляпах. Я, будучи в приказе, учинил прибыли великие, вновь учинил аптеку, кружечный двор, и из тех соборов сделал дворы каменные, посольские, греческие, лавки. На моего сиденья в малороссийском приказе посылывали ратным людям в Киев и иные города хлебные запасы из Брянска в судах. А те суда делывали тут же в Брянске, и четверть ценою ставливалось в Киеве по семь рублей и больше. А как я начал посылать на деньги хлеб, и четверть дороже рубля в купле не бывало? За теми расходами после приставления отца твоего, Объявил я тебе сто восемьдесят две тысячи золотых и ефимков и денег мелких. Денежный двор пятнадцать лет стоял пуст. Туда серебра в заводе на денежное дело не бывало. Я же завел делать на том дворе деньги, и от того дела непрестанная прибыль была в казну. И за все мои службешки... Пожалован я был вашую государскую милостью, боярством, отчинами, поместьями. Я наживал вашую государскую милостью на службах полковых, и в посылках, и в посольских подарках, и у ваших государских дел будучи. И то все без вины отнято. Есть великий государь, который в чужих домах живали» и чужие платья нашивали, и чужой хлеб едали, и те при деде твоем и отце столько же, или и больше моего, у таких дел будучи наживали. Один я возненавиден и оглашен многими деньгами, и золотыми, и животы, а ныне о всех моих деньгах и о всей моей рухлядишке тебе известно. Не таковы объявились, как об них донесено». Дано мне из нажитков отца и моего пожитчинка тысяча рублев денег. И то твое жалование не вем на что издавать, на пищу себе или червлю своему бедному сиротине в наследие. Кому поверено? Пьяному вору, датскому немчину, который, будучи на Москве, Только славы учинил, как его возили пьяного через лошадь и через седло перекиня или в карете, положа вверх ногами, и ребята вопили вслед «пьяница, пьяница, шиш на кукуй».